Глава 41. Ты ничего не знаешь. Рейнард схватил Полину за холодное запястье. Вот же пульс едва ощутимый. Она живая, идёт. Прохрипел он Эльду, чувствуя, как дрожат окровевленные руки. Тот и резко вздрогнул, точно очнулся. Полину он сейчас хоронил или свою Наирин? Если Наирин, то порядком опоздал. Тихо, не двигайся. Пришлось приказать здоровяку. «Дёрнешься, может умереть. Зажми же ей рану. Выше!» Судя по голосам, все разбойники скрылись от проклятого врага. Рия гляделся, понял, что искать некогда. Скинул камзол, стащил рубаху и скатал валик. Зарина бухнулась рядом, перестав выть, лихо утерла рукавом слёзы и принялась быстро расстёгивать вспоротый кожаный корсет на талии своей госпожи. «Воду тащи!» крикнула она одному из стражников. Рейнард осторожно задрал по лине длинную тунику, разорвав в конце, оголил рану. Стражники притащили бордюк с водой. Зарина осторожно полила на рану, а Рей прижал скатаную рубаху и туго перемотал, стянув края, чтобы кровь перестала сочится. Эльд всё это время вынужден был держать Полину на своих руках и не шевелиться. Как-то она говорила обычно: Чёртовски странная ситуация. От очередного касания Полина глухо простонала и попыталась шевельнуться. Кровь пошла сильнее. Не двигайся. Ты что, умеешь лечить? Едва слышно проговорил Эльд, глядя на то, как он кровавыми руками затягивает повязку. А что? Тебя учили только убивать? Может, хватит? Резко остановила их Зарина, зыркнув на обоих, забрала у Рейнар довод. "Она умерит, может, пока вы выясняете, кто круче. Её надо довести до лекаря." Рейнард выпрямился, оставшись сидеть на коленях и глядя на лицо Полины, которое самой малостью перезваило. Взгляд скользнул дальше по рукояти кинжала, выпавшего из её руки, по убитому нолку, бугаю бренна, убитому ею. "Она убила троих", ответила на его молчаливый вопрос Зарина. Никогда прежде не видела в ней такой силы. Рвалась к вам, как одержимая, пока её не ранили. Рейнард снова хмуро встретился взглядом с Эльдом. Сам-то где был? Они все бросились сюда как один, окружили и не дали. Он сглотнул, не договорил. Их было дюжина. Надо вернуться в Нейшель, предложила Зарина, пытаясь мягко привести Полину в чувство. Колдун лечит любые раны. Мрачнота звался Эльд, но до него ещё полдня пути. Рей с трудом перевёл дыхание. Даней шевеля в половину меньше, но мне не нравится наш лекарь. Полина шевельнулась и тут же поморщилась от боли. Рейнард смотрел на неё и думал, что лучше бы эту боль вместо неё испытывал он. Заслужил за свою ненависть и своё прошлое, которое обрушилось так жутко. Она самой малость приоткрыла веки пытаясь шевельнуться, но Эльд держал крепко. И всё-таки она увидела его перед собой и слабо улыбнулась. Живой. Тише молчи, береги силы. Он сжал её руку, чувствуя себя ужасно. Отнесём тебя в карету, выдержишь. Кровь из раны перестала сочится, но вид у Полины был тревожный. Дыхание было сиплое, и её колотило несильное дрожь. Рейнард мрачно обратился к демону. Она обязана выжить, ты слышишь, зверь? Совещал. Ухмыльнулся тот у него в голове. Если она умрёт, ты не получишь свою проклятую жертву. А если выживет, отдашь добровольно, уточнил демон так, что по коже продрал мороз. Рейнард не ответил. Сможешь донести осторожно. Глянул он Эльду в глаза. Тот только фыркнул. Мол, я да, а сам-то смог бы. Приподнялся с коленей и плавно поднял Полину на руках. Силище в нём было немерено. Полина всё равно болезненно сжалась и простонала. Но здесь ей ничем не помочь. И приходилось только бессильно смотреть, как здоровяк-страш несёт её к карете. Не перекладывать же с рук на руки, когда она и без того едва дышит. Карету уже вернули на дорогу и как смогли подлатали колесо. Рейнард отправил одного из слуг верхом обратно в Нейшвиль, чтобы сообщить разбойникам, чтобы похоронили погибших и потом проверили все окрестности. Вокруг остались убитые: трое стражников, шесть бывших своих. Рейнард смотрел на них равнодушно, узнавая каждого и не чувствуя большего голоса вины. Они могли уйти отсюда, но не ушли. Не вернулись в нормальную жизнь. Это был их выбор. Их и Бреннана. Теперь всё кончено. Одного раненого утаскивал уцелевший Берт. Он посмотрел на Рейнарда Дико и затравлено, но сейчас было всё равно. Они ранили и едва не убили его жену. Как бы дико ни звучало, жена. Но только сейчас Рейнард понял, насколько сильно не хочет потерять чужемирную суженую. И не хочет никуда отпускать. Несмотря на их дурацкий уговор, рядом с убитым главарём шевельнулась Майлис. Скачила, взглянула в ужасе на своего убитого любовника и отползла от Рейнарда, глядя как на монстра, убившего наставника, который долгое время был вместо отца. Лисица в лесу, так назвала её тогда Полина. "Рей!" хрипло, неуверенно бросила она. "Уходи, леса." Она была вместе с ними и хотела того же снова грабить и убивать. Ты убил его. Ты не мог, не мог так поступить, замотала она головой. И же знаю тебя, Рей. Её голос сорвался на высокий крик. Она поднялась, пошатываясь, потёрла висок. Ничего ты не знала про меня. Убирайся, догоняй своих и исчезните отсюда, пока я не вернулся. Ещё клокотала злость в груди, и за боль, не виноватая ни в чём Полины, хотелось убивать. «Мне больше некуда идти, Рей!» — замотала Майлис головой. «Что ты от меня хочешь?» — он резко подхватил свой окровавленный меч, обтёр рукавом и подхватил ножны. «Чтобы убило тебя!» «Рейнард!» Майлис дошла до него, промокнув глаза. «Не так уж сильно будет страдать о потере». Лиса всегда найдёт себе местечко потеплее и поуютнее. Рей криво усмехнулся и направился к карете. Подожди. Она жева твоя, ну, жена. Пока да. С усилием выдохнул Рей, глядя, как Эльда склонился над раненой и как Зарина бросает в их сторону беспокойные взгляды. Если Полина умрёт, привычной волной в груди поднялась жажда мести и ярости. И он уставился на бывшую напарницу. Когда-то они выживали, были плечом к плечу, но сейчас Майлис вздрогнула от его взгляда. «Я не думала, что так будет. Не знала, слышишь?» «Говорили без крови, будто во всех нас демоны вселились. И вы с Бренном...» Она на миг закрыла глаза ладонями. «Рей, послушай, у меня есть обезболивающие травы. Тут с собой...» Она глянула на Бреннена, но поняла, что уже поздно. «Могу кровь остановить. Меня травница многом научила». Только сейчас он вспомнил, что лиса любила травки и без конца собирала для своих отваров. Он резко выдохнул. «Ладно, сделай». Лиса кивнула, ещё раз утерла нос локтем и быстро вытащила с пояса мешок. Прошла среди своих убитых, схватила у кого-то котелок возле старого кострища. «Вода свежая есть?» Рей кинул ей бурдюк. Лиса ловко развела маленький огонь и бросила в воду свои травки. Можно ей верить? Не вздумает же теперь отравить герцогиню, чтобы отомстить за своих. Эльд крикнул, что надо уезжать, но Рей ответил, чтобы ждали. В темнеющем лесу остался гореть этот огонь и глаза бывшей напарницы, как у маленькой хищницы. Когда она сняла отвар с огня, Рей подошёл, сел на корточки и сказал. «Сделай глоток». Пахло резко дурманище, наверняка там не слабая порция. — Рей, я не хочу никого травить. — Выпей. Майлис скривилась, но резко подула и сделала маленький глоток. Уставилась ему в глаза, держа котелок дрожащими руками, и сделала ещё один, чтобы наверняка. Передала ему. — Ты перевязал рану? — Как смог. — Говорили сухо и коротко, как чужие. Этот верзил опустит меня к ней, Рей ухмыльнулся. Едва ли. Я сам. Лиса вылила оставшуюся воду из бурдука и перелила туда отвар, осторожно, чтобы не обжигать пальцы. Дай выпить, когда остынет, и смочи отваром саму рану. Она взглянула косо. Помнишь то время, когда ты говорил, что убьёшь её? Я тоже это помню, но теперь не леси леса. Ты ничего не знаешь.